Когда я, наконец, добрался до дома, было уже утро. У крыльца я увидел вчерашнего констебля их юги. Я приготовился к худшему, но констебль козырнул и сказал. Я насчет вчерашнего, сэр. Да. Вы больше не беспокойтесь, цыгане уехали. А. Спасибо вам. Плохо мы за ними смотрели. А, а девочка ваша... Я... Да. Да. Я буду молиться, чтобы она поправилась. Спасибо, констебль. Можно к ней зайти? Лучше бы не сейчас. Э Мы знаем, что вы вчера сделали. Вы вы большой молодец. Mm. Спасибо вам, сэр. Да. А А что с медведем? Он Он ушёл, Хьюги больше страдать не будет. Извините меня, мне надо идти. Где вас носило? За помощью ездил. Нашёл ты её? Нет. Андрей, вы молились? Да. Что ж, если вам покажется, что я нужен, зовите меня в любое время. Да-да. Спасибо, доктор. Идти к себе Терезе. И... Ты ходил к ней? Да, я звонил, она не вышла. Она не придёт. Всё кончено. Ты сказал, что ты молился, Эндрю? Да. Помогло тебе? Не знаю. Помолимся вместе, а? Эм... На колени становиться не будем, ага. тебя услышат и так. А, во... Ты и рук не складывай. Ага. Любовь и милость не зависят от жестов и поз. Мне трудно молиться, Пэдди, я ведь не умею. Ну что надо говорить? Говорить? Просто направи к Богу то, что в твоем сердце. А. И я так сделаю. Можешь молча. Господи, спаси её. Не казни меня, её спаси. А а если всё уже решено встреться, сказал, значит, ты примешь и это. Но невозвратных решений нет. Всё можно повернуть вспять. Пойди. Ты правда веришь в чудеса? Да. Буду надеяться. Пэдди ушёл, а я присел к столу у себя в кабинете, откуда было видно через холл, что делается в комнате у мэрии. Какой разный бог у констебля, миссис Терезы, доктора и священника. А мне вдруг показалось, что он должен быть чем-то похож на Лори, а чем-то на Пэди. От мысля о добром маленьком священнике с приветливым лицом и заботливым взором стало немного легче. Но мысль о Лоре ударила так больно, что казалось, сердце не выдержит. К вечеру темнота и тишина стали невыносимы. Я пошёл к дочери, взял её за руки. Что-то засветилось в её глазах и сразу угасло. Я долго стоял в тяжкой тишине Держа холодные ручки Мэри Не уходи от меня Я сам открою, миссис Тереза Лори Я очень спешила Лори Входи, Лори, входи скорее Только не исчезни Эндрю, что ж ты не сказал, что у тебя больна дочка Лори, тебя Бог ко мне послал Нет, отец Петти А, иду. Как её зовут? Мэри. Мэри. Бедная рыжая малынь. Ты меня слышишь? Она не ответит. У неё голос пропал. Это я виноват. Ой, я Андреев. Можно я возьму её на руки? Можно. Возьми её на руки, Лори. Держи её. Не пускай. Моя душенька, живи. Моя душенька. Ну как? Хороша моя буря. Нравится она вам? М? А мне не нравится. Я боюсь её до смерти. М -м -м. Весь мой мех от носа до кончиков хвоста встаёт дыбом и потрескивает. Конечно, я богиня, я могу вызывать дожди и грозы. Но ты уж хиришка. Ведь я кошка совсем небольшая. Ай, хотел бы я сейчас забыть об этой буре. Не будь я богиней, я бы поднялась наверх и залезла к Мэри под кровать. Что-то пойду посижу в её спальне. Ой. Как в злых запахах. В Египте такого запаха не было. Я нюхаю и нанюхаться не могу. Посплю-ка я в шкафу. Тут хорошо и тепло.